Необъятной советской земли Подчиняясь веселым младенам Днем и ночью летят корабли Не задержат и крыльев борьбы Максим В Глазунов. як по имени пчёлка. Отважным советским пилотам и авиатехникам, а также самоотверженным работникам авиационной промышленности в годы Великой Отечественной войны, посвящает автор. Я, як истребитель, мотор мой звенит. Владимир Высоцкий Глава 1 В ожидании взлета я не дремлю, но и не бодрствую. Я грежу наяву и вижу сны. У каждого яко свой сон, и в то же время это один и тот же кошмар, в котором пушки выплёвывают снаряды и пулемёты изрыгают огонь. В этом сне мы несёмся в отчаянном танце по серому осеннему небу и жгём юнкерсы и хейнкели, а враги не дают нам спуску. В этом сне, выделывая неимоверные па в воздухе, мы кружим в смертельном хороводе с мессерами, и, сгорая, Падаем на землю и бьёмся в дребезги. Зачем? Я не знаю. Но вот ночная тьма понемногу отступает. Можно уже различить нахохлившиеся под маскировочным брезентом истребители. Яки у кромки аэродрома начинают просыпаться, на взлётном поле звучат голоса техников, а в стороне, на дороге, урчит двигатель полуторки. Лёгкие шаги и девичья ладошка легко касается фюзеляжа. «Как ты, пчёлка?» — слышу я тихий голос техника Ани Акишиной, и сны развеиваются в предрассветной мгле. Подпрыгнув, девушка повисает на лопасти винта. Я нехотя отпускаю вал, даю ему провернуться. Аня хватается за следующую лопасть. Второй поворот, третий... Техник Акишина приставляет лестницу, залезает в кабину и начинает деловито тянуть за ручки и щелкать переключателями. Мне щекотно, как будто свербит в носу и хочется чихнуть. Я чихаю раз, другой. Весело застучав, двигатель начинает раскручивать винт. Окончательно пробудившись, настраиваюсь на человека, на мысли и чувства сидящей в пилотском кресле девушки. «Мы сливаемся в единое целое. Миг. И я уже Аня Акишина. Кажется, еще вчера я играла с младшим братом и сестренкой. Хотела, как отец, работать на Горьковском автомобильном заводе, но поступила в авиационное техническое училище. Самолеты важнее, хотя и сложнее. Теперь я техник наземной команды на фронте. Обслуживаю самолеты, чиню моторы, помогаю летчикам». Мне, девушке, приходится вкалывать больше техников мужчин, часто с вечера и до раннего утра. Самолёт старшего лейтенанта Петра Пчёлкина, самолёт, который я обслуживаю, должен всегда быть в полном порядке. Не потому, что я боюсь командира. Пётр весёлый, шутит, смеётся, и от него никогда грубого слова не услышишь. Многие лётчики кривят лица, узнав, что за исправность истребителя отвечает женщина. «А Пётр?» Никогда. Он сказал однажды, что я дам 100 очков вперёд любому технику-мужчине, а это многого стоит. Поэтому я хочу быть уверена, что с самолётом Пчёлкина ничего не случится в воздухе, что не откажет мотор. А мотор яко уже звенит и работает, как часы. Даю ему ещё пару минут прогреться и выключаю. Слышу, как меня окликают и выглядываю из кабины. Сердце радостно ёкает — Внизу старший лейтенант Пчёлкин. «Ночевала в кабине?» — улыбается он. «Признаваясь, востроглазая, втюрилась в моего шмеля. Это не шмель, товарищ старший лейтенант, а пчёлка». Петя Пчёлкин смеётся и, поддержав, помогает спуститься с лестницы. «Снова замирает сердце, я краснею и радуюсь, что ещё не до конца рассвело, и румянец не виден». «Сержант Акишина». Лицо Пчёлкина становится серьёзным. «Доложите по форме». Вытянувшись во фронт и отдав честь, рапортую. «Товарищ старший лейтенант Пчёлкин, боевая машина Пчёлка к вылету готова». «Спасибо за отличную работу, техника Кишина. Но прошу записать где-нибудь, раз не можете запомнить», замечает лётчик, нахмурившись, «что этот истребитель не Пчёлка, как вы изволили выразиться, а Шмель». Лицо пилота расплывается в улыбке. «А теперь, сержант Акишина, отставить вкалывать, дуйка в столовую завтракать!» Ещё раз козырнув, отхожу на несколько метров и бросаю взгляд на пчёлку, на круглый обвод фюзеляжа и... Нет, держаться просто невозможно, хотя я и пытаюсь, у меня вырывается смешок. Там, под створками охлаждения мотора, красуется живописное изображение крупной пчелы с длинным жалом, или, может, мохнатого шмеля, сразу и не разберёшь. Вид у насекомого необычайно комичный, и пчела этой лапы показывает кукиш врагам. Такой вот, собственноручно нарисованный пчёлкиным ответ фашистам, их агрессивным кошкам-ягуарам и кровавым тузам, намалёванным немецкими асами на фюзеляжах мессеров. Хохоча указываю на рисунок. А всё же пчёлка. Лицо Пчёлкина вновь становится наигранно суровым. «Разговорчики! Отставить веселье! Дуй-ка быстро в столовую, а то без самого вкусного останешься!» И пилот грозит кулаком. Я шагаю по полю. Работают двигатели, суетятся техники вокруг яков, из столовой спешат пилоты осмотреть перед вылетом свои самолёты. Начался новый день. Скоро лётчики поднимут машины в воздух, чтобы в небе сразиться с фашистами. Все ли взлетевшие вернутся? Сердце снова замирает, но я гоню нехорошие мысли прочь. Не торопясь, иду по полю Не хочется подождать. Посмотреть, как самолёты начнут взлетать. Увидеть поднявшуюся в воздух пчёлку. Девушка удаляется, и мне, Яку, становится сложно улавливать её мысли, переключая внимание на Петра Пчёлкина. Молодой пилот обходит по кругу и осматривает меня а потом садится в кабину и продолжает проверку. Глава 2. В отличие от большинства людей, я помню себя с рождения. Первое мое воспоминание. Лента конвейера, рывками ползущая по сборочному цеху. Спереди и сзади мои собратья, такие же яки, как я, К нам подходят рабочие, закручивают гайки, а затем лента снова движется и останавливается. За сборкой наблюдает человек, ещё не старый, но и уже не молодой. Его лицо с сухим орлиным носом и птичьим профилем я буду помнить всю мою оставшуюся жизнь. И другая яркая черта. Вместо руки у него культя. Левой кисти нет, отрублена Каждый самолёт, собранный на конвейере или опытный образец, обладает присущей ему индивидуальностью и характером. Человек этот шёл по цеху, осматривая яки, касался здоровой рукой фанерной обшивки и... О чудо! Самолёты оживали. К моему добру или ходу, наверное, он и вложил в меня душу. Может быть, этот человек с орлиным профилем и скрытый в рукаве культёй — волшебник? Я решил так сразу, как только осознал своё «я». Сейчас я уже ни в чём не уверен. От собратьев-истребителей я узнал, что человек тут не волшебник, а инженер-технолог, ответственный за внедрение самолётов в серийное производство. Его работа — из опытных образцов новых самолётов наладить массовый конвейерный выпуск. Не знаю, всё может быть. Если не волшебник, тогда почему к нему с таким уважением обращался директор авиационного завода? Год назад завод тот был обычной подмосковной мебельной фабрикой, а теперь его директор, обалдевший от столь быстрого превращения, понимал. Только от этого инженера зависит, как быстро наладит серийный выпуск Яков и насколько чётко заработает авиационный конвейер. Стране теперь нужны не столы и тумбочки, а самолёты и самолёты. Мысли Петра Пчёлкина звенят, и я начинаю припоминать, когда же як истребитель, наречённый пчёлкой, впервые увидел своего пилота. Кажется, я знаю этого лётчика вечность, хотя, если считать по человеческому календарю, я двухмесячный младенец. Ход времени у самолётов иной. Да и вы, люди, сами-то представляете, что такое время, мгновение или вечность. Дни, недели и месяцы для нас пустой звук — Самолёты считают жизнь боевыми вылетами. Аксакалы среди нас — это лёгкие ночные бомбардировщики У-2 и Р-5. В среднем 400 боевых заданий — самая долгая жизнь. Короче, жизнь у тяжёлых бомбардировщиков ТБ-3 и П-8. И хотя их защищают истребители, им крепко достаётся от зениток. Тяжёлым бомберам отпущено около 80 боевых вылетов. Далее идём мы. Истребители Лаг Г3, Лагги и Як-1. Яки. Наше дело ввязываться в схватки и прикрывать бомбардировщики от вражеских истребителей. Нас хватает на 70 боевых задач. А тяжелей всего Ил-2. У штурмовиков самый куцый срок бытия. Им даже броня не помогает. Этим бедолагам приходится сражаться на небольших высотах под огнём вражеских зениток и постоянно обрабатывать наземные цели. И бомбы нести, и от истребителей отбиваться. Жизнь илов-штурмовиков в среднем 26 вылетов. Всё познаётся в сравнении, особенно когда знаешь, сколько живут самолёты на фронте. Поэтому и два месяца — для нас вечность. Конвейер рывками ползёт к выходу из цеха, Но вот сборка завершается, и рабочие выкатывают меня в заводской двор. В нём мои собратья, такие же яки, как я, семёрка полностью готовых истребителей. Внешние ворота распахиваются, внутрь заходят лётчики, они пристально рассматривают нас. Прямо с завода мы полетим на фронт бить фашистов. Яки тоже оценивают лётчиков. Каждый истребитель желает, чтобы ему достался лучший пилот». Но какой лётчик, с точки зрения самолёта, лучший? Только способный в воздушном бою слиться с машиной в единое целое. Лишь первоклассный лётчик в полной мере раскрывает в бою наши лётно-технические характеристики, и чем выше мастерство пилота, тем больше вероятность одержать победу. Все вошедшие — 20-летние мальчишки, только что закончившие лётное училище. Опыта недостаточно, общий налёт не более 20 часов — Из десяти таких пилотов 9 погибают в первых же боях. Но, приглядевшись, замечаю. Один из них чуть старше. Держится с рабочими уверенно. В группе пилотов командир. Звание старший лейтенант. Роста среднего, в плечах косая сожень, лицо широкоскулое с прямым носом, на щеках ямочки, а улыбка приятная. «Выбери меня, прошу, меня!» Коснувшись сознания пилота, чувствую, как мысли наши сплетаются. Отныне я, Пётр Пчёлкин. Глава 3 Воспоминания обрываются. Лётчик в кабине завершает проверку. Мотор мой снова звенит, и я весь дрожу от нетерпения. Так хочется подняться в воздух. Наконец выруливаю на старт, а за мной готовятся другие яки. Кричу радостно. «Дадим прикурить мессерам, братцы! Пожжем, юнкерсы! Пожжем! Пожжем!» Бодро откликаются грозные боевые машины. А я уже мчусь по взлетной, и колеса отрываются от полосы. Поджидая группу, мы кругами нарезаем воздух и понемногу набираем высоту — Пока остальные яки взлетают парами, занимая свое место в строю, Петр следит за небом и озирается. Мой пилот прокручивает в голове задание командира полка Волкова сменить лагги, баражирующие в районе Звенигорода, прикрыть отступающие наземные войска, при подходе вражеских бомбардировщиков атаковать, к Москве противника не пропускать ни в коем случае».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 Подвергли бомбежки со своих самолетов наши города. Житомир, Киев, Севастополь, Каунас. Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим, зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной. И Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То будет из зазнавшимся гитлером объявившим новый поход против нашей страны красная армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за родину за честь за свободу Каждый из нас должен требовать от себя и от других дисциплины, организованности, самоотверженности, достойной настоящего советского патриота, чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить победу над врагом. Правительство призывает вас еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего советского правительства – Вокруг нашего великого вождя, товарища Сталина, наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Чёлкин подал прошение о переводе на фронт, но получил отказ. Инструктора нужны в тылу для обучения лётных кадров. И только в августе, перегнав с завода партию новых яков и оказавшись на фронте, решил остаться и уговорил командира полка. После проверки техники пилотирования комполка «Волков», усмехнувшись, сказал «Летать умеешь? Теперь учись воевать! Тут соображать надо! Запомни накрепко!» Первый увидел, наполовину победил. Старайся перехитрить врага. Главное не трусить. Струсишь — будешь сбит. Атакуй внезапно, используя всё. И свой манёвр, и солнце, и облачность, и высоту. Для победы в воздухе важна непрерывная учёба на земле. Бой — это проверка выучки огнём. На полных оборотах добираем высоту и уходим к облакам. Хотя день по-осеннему хмурый, Но дождя и тумана нет, и даже кое-где в тучах светлеют разрывы. Видимость 3-4 километра. Конец сентября. Но наверху впечатление, что будто бы ноябрь. Ледяной ветер бьёт пилоту прямо в лицо, врываясь через распахнутый колпак. Чувствует Пётр себя так увереннее, чем в тишине закрытой кабины. Передатчика у меня нет. Но даже если бы и был, как у яко нашего комполка, связь всё равно ненадёжная, Да и слышимость отвратительная. В наушниках один треск. Несколько минут полёта, и мы на подходе к заданному району. Замечаю в воздухе болтающуюся точку. Самолёт. Напрягшись, пытаюсь опознать, свой или чужой. Не наш. Это корректировщик-разведчик ФВ-189. Быстро сближаемся, но группа по-прежнему не видит врага, хотя пилоты всё время осматривают воздух. Вражеский самолёт просто чёрточка на облаке. До цели ещё километра полтора. «Пчёлкин! Рама!» Надрываюсь я, но тот не слышит. С пилотами всегда так. Они даже не догадываются, что истребители тоже живые. Без устали твержу мысленно. «Рама! Ракурсом 1 4 Пчёлкин! Рама!» самолеты всегда разговаривают с лётчиками. Иначе просто нельзя. Мой пилот первым замечает врага. Возможно, потому что природа наградила его острым зрением, а может, Пчёлкин услышал мой зов? Покачав крыльями, устремляясь к раме. За мной следует ведомый як, им управляет Андрей Цаплин, молодой и неопытный лётчик. Рама ниже нас. Развернувшись, она берёт курс на свою территорию. Атакуем парой, быстро сближаемся. Увидев советские истребители, разведчик резко уходит под меня». Преследую, как приклеены, энергично шмыгающие из стороны в сторону рама не уйдёт. Пчёлкин бросает меня в крутой полупереворот. Сближаемся и метров сорока открываем огонь. Вижу свои попадания по левой плоскости, мотору, кабине. Кажется, горит. Едва не сталкиваюсь с рамой и одновременно слышу в вопль ведомого яка. «Сверху, сзади, мессер! Пчёлка, уходи!» Откуда он взялся? Вроде мессеров рядом не было. Опять проморгал. Коршуном мессер падает на нас, и мне кажется, будто атака эта длится бесконечно. В мой разум врываются твёрдый расчёт, ненависть и холодная решимость лётчика и его машины МЕ-109 Мессершмитта с улучшенными аэродинамическими формами, прозванного немцами Фридрихом. Мысли самолёта и пилота сплелись намертво. Я ощущаю настолько мощное желание сжечь меня пулеметной очередью и развалить на части снарядом, что понимаю — Фридрихом правит первоклассный немецкий ас. А слева уже белая пулеметная трасса. — Пчелкин! — надрываюсь я. «Мессер — Мессер! Как будто, услышав мой вопль, пилот дает резко ногу, ручку на себя и полный газ. Мотор мой звенит надсадно, но с одобрением. В бою так и только так. Всегда полный газ. Чувствую, как от перегрузки пилоту тяжело дышать, как темнеет в глазах. Делаем несколько витков вправо и вверх. Слева мелькает красный кок, проскочившего рядом мессера, нос его заполонили десятки алых тузов. Кровавый счёт, оплаченный жизнями Яков и наших лётчиков. Да, прижал меня красноносый. Гонюсь за гадом, но скорость не та. Враг спикировал с высоты, разогнался и теперь быстро удаляется. Ясно. Не собирался он вести честный манёвренный бой. Свободный охотник. Внезапная атака. Ударил и ушёл. А в воздухе уже темно от самолётов противника. Как быстро наращивают силы вражеские истребители. Кругом такая круговерть. Вот подбитый место 109 с белой струёй за хвостом пытается уйти со снижением, но за ним, как приклеенный, идёт як и продолжает поливать из пулемётов. Вряд ли мессеру удастся спастись. Сверху нас хочет достать очередная пара мессеров, но это уже не внезапная атака. Я и мой пилот их видим. Сделав размазанную бочку для выхода из-под удара ведущего место 109 оказываемся позади его ведомого. «Юркий Мессер стремится не отстать от ведущего, но, чуть зависнув на горке, теряет скорость. Даже жаль беднягу. В кабине новичок, но я мысленно аплодирую. Пчёлкин не оставляет врагу ни единой возможности ускользнуть. Мы преследуем его на малой дистанции. Истребитель уже болтается в прицеле. Пчёлкин одновременно бьёт из пушки и пулемётов, и я обрушиваю волну огня». Отдача сотрясает, и я замечаю попадания и разрывы на плоскости. Горячее место 9 разваливается на части, а мы проскакиваем вперёд. Оставшийся без пары мастер, крутанувшись, пытается зайти в хвост, но я, моего, ведомого отсекает врага. Ниже плотным строем идёт дюжина лаптёжников, бомбардировщиков Ю-87. С ними, выше, слева, справа, сзади, несколько пар мессеров охранения. Их настойчиво атакуют наши лаги и яки моей группы. Используя запас высоты, падаю к крайнему бомбардировщику. Пётр прицельно бьёт из пулемётов и пушки, но стрелки юнкерсов огрызаются сильным огнём, а истребители противника обрушиваются на нас и заставляют маневрировать. Очень тяжелый воздушный бой. Кожаный реглан моего летчика промок от пота. Тяжелый, но удачный. Мы с ведомым сбили два вражеских истребителя, плюс на личном счету рама в начале. А юнкерсы, сбросив бомбы в поле, а не на наши войска, развернулись и пустились на утек. Глава 4. Возвращаемся. Пчелкин не расслабляется. Вражеские свободные охотники-истребители могут выскочить из туч в любой миг. Горючие и боекомплекты израсходованы почти полностью, но потерь в группе нет. Многие яки получили серьезные повреждения от огня юнкерсов, другим крепко досталось от мессеров. Один истребитель дымит, теряет скорость, но со снижением упорно тянет к аэродрому. По разгоряченному лицу Петра стекают капли, начинает накрапывать мелкий дождичек. Мы идем под нижним краем слоистой облачности, высота 800 метров. Наш аэродром где-то внизу, рядом. Вот. Он уже проступает сквозь пелену дождя. За заходящим на посадку поврежденным самолетом тянется густой белый шлейф дыма, От изрешечённого пулями собрата-истребителя мы, Яки, знаем. Несмотря на тяжёлое ранение, лётчик не выпрыгнул с парашютом, хотя у него и была такая возможность. Сумел дотянуть до аэродрома. Но удастся ли ему сесть? Видны языки пламени. Мотор пылает, Як дико вскрикивает. Это вопль отчаяния и боли. Отказал перебитый механизм выдвижения створок, прикрывающих колёса шасси в убранном положении и вместо приземления истребитель жёстко плюхается на живот. К посадочной полосе уже несутся две подводы с бочками воды, а пожарные на козлах нахлёстывают коней. Дождь прекращается, но горючее на исходе, ждать нельзя. Кружим, снижаясь, как стая огромных перелётных птиц, и один за другим садимся на две оставшиеся свободные полосы. К якам бегут наземные экипажи — Вижу Аню Акишину, старшего моториста Кошкина и оружейника Коростелёва. Выбравшись на крыло, Пчёлкин спрыгивает на землю и, глубоко вздохнув, подтягивается. «Чувствую, он доволен. Значит, повторится комедия, которую мой пилот устраивает, когда боевой вылет оказывается успешным». «Экипаж, становись!» — командует Пчёлкин. Техник, моторист и оружейник выстраиваются в ряд и вытягиваются. А Пчёлкин изображает генерала авиации, не меньше. Задрав нос и напустив на себя чрезмерную важность, вышагивает перед этим совсем немогучим строем и с полной серьёзностью говорит. «Объявляю всем благодарность за отлично подготовленную к бою машину. Большего пока не могу, но когда стану трижды героем, если война продлится долго по звезде за год войны», «И командующим ВВС, то тогда уж я вас не забуду». Пилот делает паузу, и Аня Акишина не выдерживает и прыскает, давясь от хохота. Посмотрев на девушку сукаризной, Пчёлкин качает головой и заканчивает. «Будем на рыбалку вместе ездить». Наземный экипаж смеётся и, услышав вольно, окружает лётчика. Ведомый Пчёлкина цаплин топчется и мнётся чуть поодаль. Ему хочется присоединиться к общему веселью. Заметив это, Пчёлкин в два шага подходит и хлопает парня по плечу. «Не тушуйся, Андрей!» — улыбается мой пилот. «Ловко ты того мессера отсёк. Молодец! Тебя тоже приглашаю, но смотри у меня. Рыбалка с командующим ВВС — это не развлечение, а обязанность!» Пчёлкин снова делается серьёзным. «Чтобы никаких... Занят! Работа тяжкая! Жена не пускает дети сопливые! Извини, не могу! Без отговорок!» Ясно? Они уходят, а я снова погружаюсь в ту странную смесь грёзы с явью. В ней нет ни бодрствования, ни сна. Чувствую сквозь дрёму, как наземный экипаж приступает к осмотру и ремонту, но люди мне не мешают. Я зачарован своим кошмаром и уже мчусь на полной скорости, и пулемёты мои по-прежнему изрыгают огонь, а пушка всё так же с отдачей выплёвывает снаряды. И опять я несусь в отчаянном танце по серому осеннему небу и, выделывая неимоверные па в воздухе, кружу в смертельном хороводе с мессерами. Может, это проклятие? Или колдун-чернокнижник наложил злые чары и принуждает меня сражаться и умирать? Или эта жестокая волшебница превратила нас в смертоносные машины, чтобы мы сгорали в небе, падали на землю и бились в дребезги? Не знаю». Но, как пчела, я и в кошмаре этому жажду до смерти зажалить разоривших наш улей фашистов. Как коршун мечтаю упасть на врага, спалить огнем орудий всех гадов, застивших наше небо крестами и свастиками на крыльях. И кошмар мой длится и длится. Глава пятая. «Иногда кошмар этот бывает особенно тягостным. Вы когда-нибудь пикировали на зенитке, изрыгающую огненный шквал? Нет, вы никогда не шли на огонь зенитных батарей. Вы даже представить себе такого не можете. А началось всё мирно. Накануне вечером наша троица, техник Акишина, моторист Кошкин и оружейник Коростелёв Заползла мне под брюхо и долго-долго там копалась. Из разговоров наземного экипажа стало ясно — закрепляют какой-то кронштейн. Крепит и крепит, ну и пускай, думал я, не представляя, для чего это делается. В четыре утра подъехала полуторка, и солдаты охранения, прислонив к кузову доски, соорудили временный пандус. Кряхтя от напряжения и матерясь, осторожно сгрузили по скату тяжёлый ящик. Оружейник Коростелёв, поплевав на ладони, начал ловко сбивать стамеской деревянный кожух. В свете аварийной лампы тускло блеснул обнажившийся стальной конус, укутанный слоями стружки. «Привет!» — затрепетал в моём разуме приятный женский голос. «Я ФАП-100, начинённая 100 килограммами взрывчатки фугасной бомба. Можно я бабахну?» «Як истребитель. Друзья зовут меня Пчёлкой» представился я, внутренне холодея. «Погоди, не бабахай, ещё не время». «Не дрейф, як пчёлка. Шучу». Рассмеялась бомба, играя мягким грудным контр-альто. «Но в каждой шутке есть не только шутка. Скажешь, когда придёт время, чтобы я подготовилась и бахнула на все сто, а?» «Угу», — подтвердил я в задумчивости. «Обязательно. Не волнуйся, главное». «Не буду. Лишние переживания самой ни к чему», — успокоила ФАП-100. «Мое дело бабахнуть. Один раз, но как следует». Бомба умолкла, погрузившись в мечты о том, каким мощным получится взрыв. А я, обалдевший от открывшейся перспективы, тоже пытался постичь грядущее. «Истребителю доставлять и забрасывать смертоносную ФАП-100?» Похоже, меня собираются использовать в качестве бомбардировщика». А наземный экипаж трудился. Очистив от стружки, бомбу при помощи лебёдки подтягивают и подвешивают. Появляется весёлый Пчёлкин и шутит с оружейником Коростелёвым. Смеётся, что мне и Яку судьба заделаться штурмовиком, а ему, лётчику-истребителю, стать бомбовозом. «Привычно тянусь к разуму Пчёлкина». Хмель так и гуляет в его голове. Мысли скачут. Пилот ощущает уверенность, что сам чёрт ему не брат. Пчёлкин во власти эйфории. Не пьяный, но под шофе. Вечером за обедом законные боевые 100 грамм никто не отменял. Но до вылета? Да как мы сражаться-то будем? Воспоминания пилота рядом. Пять утра. За окном столовой темно, но внутри свет. Лётчики завтракают, едят плотно чтобы хватило до вечера. Комполков волков во главе стола объясняет задание. Ежедневно фашисты бомбят москву и наносят урон наземным войскам и коммуникациям. Прикрыть столицу надежным щитом не получается, истребителей мало. Командованием разработана операция по уничтожению вражеских самолетов, бомбежки немецких аэродромов до которых можно дотянуться. Летим без штурмовиков и бомбардировщиков. Их тоже не хватает. Они задействованы в обработке других аэродромов. Задание сложные. Новичков не берём. Немец не ждёт атаки на рассвете. Это фактор неожиданности. В первый заход сбросим бомбы и сразу второй, пока не очухались. Лупите из пушек, жгите пулемётами, постарайтесь уничтожить как можно больше вражеских бомбардировщиков. Поставив задачу, командир полка поднимает с пола канистру. В ней плещется жидкость. «Всем ясно?» — Волков наклоняет канистру над подносом с рядами оловянных кружек. «Дело предстоит жаркое, поэтому по 100 грамм, чтобы снять напряжение. И спирт льётся по кружкам. Бубенцов, Трутнев, Потехин...» Несколько лётчиков просят добавить, но Волков оценивающий смотрит на каждого, а потом решает «Тебе налью, а тебе больше не надо». Глава шестая. Ещё не до конца рассвело. Мысли Пчёлкина сосредоточены на предстоящем полёте. Последняя проверка, технический персонал покидает поле и раздаётся команда по самолётам. Томительное ожидание сменяет странное чувство отрешённости от мирских дел. Мы взлетаем парами, 20 истребителей уходят к облакам, а сколько вернётся? Группу ведет ком полка «Волков». С ним, вторым пилотом, штурман полка, капитан Аксенов. Он выведет нас на цель. К двухместному командирскому Як-7 «Ути» тоже прицеплена бомба. Продолжая набирать высоту, входим в тучи и в несколько минут пронзаем их. Пчелкин зажмуривается. Солнце бьет в глаза. Пилот выправляет самолет. Угол наклона меняется. Фаб-100 раскачивается и, очнувшись от грёз, взволнованно спрашивает. «Что? Пора? Спи, не дёргайся. Успокаиваю я бомбу. Рано. Над облаками холодно, но сверху приятно припекает солнце, и стая яков плывёт над безбрежным белым океаном. Вокруг спокойно и сонно, и лишь один звук заполняет мир — равномерный гул моторов». В ледяном воздухе он приобретает особенно высокий звенящий оттенок. Словно растревоженный пчелиный рой, мы мчим на запад, к цели. Наконец, командирский як уходит вниз, и мы ныряем в облака следом. Тучи расступаются, пилоты крутят головами. Вражеского аэродрома нет. Однако як-7 Ути со штурманом на борту по-прежнему уверенно снижается. Зацепляемся за ориентир, небольшую речушку. Исследуя её изгибом, идём низко-низко. Штурман недаром ест свой хлеб. Вот он, аэродром. Как на ладони. На поле греют моторы юнкерцы, Готовятся к взлёту. Заметив опасность, они начинают реветь. Зовут на помощь зенитную артиллерию. Я внутренне сжимаюсь. Неожиданного первого захода не будет. «Пора!» кричуя бомбе. «Готовь!» Внизу разверзается ад. Проснувшись, немецкие зенитки встречают яки огненным шквалом. Как в замедленной съемке мы падаем и падаем, и в нас летят сотни снарядов, и осколки вонзаются в наши тела, а мы рвем грозно и яростно, и лупим из пушек, и сжем юнкерсы пулеметными очередями». Прямым попаданием зенитного снаряда сносят половину крыла соседу. Заорав, как резанный, истребитель обрывается, проваливаясь в штопор. Из него Яку уже никогда не выйти. Но Пчёлкин не смотрит по сторонам. Он наметил цель. «Тот, Ю-87, твой!» «Командую я ФАП-100. Не подведи! Бабахни как следует!» Пчёлкин врубает электровзрыватель. «А вот как сейчас бахну!» Радостно восклицает бомба. «Прощай, пчёлка!» С леденящим душу свистом ФАП-100 уносится вниз, а я проскакиваю мимо и взрыва не вижу. Да уже невозможно рассмотреть что-либо. Аэродром затягивается дымом от выстрелов зенитных орудий и разрывом бомб. Жутко не хочется возвращаться, но пилот делает разворот, приказ есть приказ, и мы на полном газу идём на второй заход. Наш строй распался. Яки лавируют и юлят, пытаясь уйти от огня зениток, бьющих прямой наводкой. Пчёлкин вытирает слезящиеся глаза и кашляет. Гарь и запах пороха ощутимы даже на высоте. Вокруг рвутся снаряды, и снова мы падаем в огненную гиену. А пилот давит на все гашетки сразу. Мощный встречный удар. Кажется, я останавливаюсь в воздухе, боль разрывает на части а я содрогаюсь всем телом. «Нас подбили, Пчёлкин! Уходим!» Но лётчик скован ужасом. Что-то горячее заливает лицо, глаза, грудь и плечи. Первая мысль пилота — кровь. «Это масло! Моё машинное масло, Пчёлкин!» Захлёбываюсь я криком, а ослеплённый лётчик ошеломлён. Мгновение истинное и он справляется со страхом, даёт ручку управления на себя. Полный газ! Вытерев ладонью лицо, смотрит на руку, ожидая увидеть кровь, но крови нет, рука вся чёрная. И тогда Пчёлкин понимает, это масло. Пробит масло бак. Но это ещё не самое страшное. Уходим в сторону лесного массива и вверх, всё дальше от огня зенитных орудий. «За мной по воздуху тянется след вытекающего масла, а скорость всего 300 км в час, и она уменьшается, хотя Пчёлкин продолжает сжать на газ. Мы на высоте двух километров. Здесь начинаются облака, но идти в них нельзя. Пчёлкин понимает, сложно найти аэродром без штурмана, а когда самолёт повреждён и может отказать мотор, уходить в облака безумия. Наши далеко впереди. Строй развалился... Группа после штурмовки сильно поредела, но яки и пилоты по-прежнему готовы отразить внезапную атаку. А вражеские истребители тут как тут. Уже догоняют, а пилот их не видит. «Пчёлкин! Мессеры!» — кричу я. «Мессеры!» Вздрогнув, лётчик крутит головой и замечает врагов. «Услышал мой вопль?» «Быть такого не может». Но сейчас не до размышлений, мессеров больше, чем наших истребителей, и они быстро сокращают расстояние. Яки тоже замечают неприятеля и собираются начать разворот, чтобы прикрыть меня. И в этот миг Пётр принимает решение. Нет! Заклинаю я, но поздно. Пилот даёт ручку управления на себя, подчиняюсь и зарываюсь в облака. А силы на исходе, Пчёлкин выбрал из двух зол, но лучшее ли? Мессеры в облаках не найдут, и мой пилот уже не обуза. Дал товарищам уйти, а не пасть в неравном бою. Продолжаем неуклонно набирать высоту. И также неуклонно падают обороты двигателя, а скорость уменьшается. И стрелка указателя уже дрожит у отметки 250 км в час. Расчёт пилота ясен. Нужно набрать высоту, чтобы, когда откажет мотор, спланировать на нашу территорию. Пчёлкин не хочет разбиться, но ещё больше не хочет попасть в плен. Летим в облаках. Вокруг туман и морось, и видимость 10 метров. И кажется, что полёт этот длится в вечность. Наконец выныриваем, и яркие лучи заставляют Пчёлкина зажмуриться. Мы плывём по безбрежному белому океану, и снова вокруг так мирно и спокойно. Мы плывём домой, на восток всё ближе к линии фронта, и лишь один звук заполняет мир — звук моего мотора. И опять звон мотора приобретает тот неимоверно высокий оттенок, и я чувствую, для лётчика звук — это волшебная музыка, дарующая надежду. А мгновения, складываясь в вечность, летят, и вот уже мотор мой не звенит, а кашляет, словно чехоточный больной. Да и сам я как больной, меня сотрясают судороги, Я чувствую, что скоро не выдержу, перестану тянуть и сдамся. Но через миг я забываю, что сейчас обрежет мотор. В мой разум врываются ненависть и холодная решимость. Ярость немецкого пилота Аса и его самолёта шмидта Мысли врагов сплелись намертво, но я узнаю это непреклонное желание сжечь меня пулемётной очередью и развалить на части снарядом. Свободный охотник. Красноносый Фридрих. «Мессер! Пчёлкин!» — хреплю я надсадно. «Сверху, сзади, мессер!» Невероятно. Пилот резко оборачивается и видит врага. Опять? Неужели Пчёлкин слышит меня? Некогда удивляться и думать. Как коршун, приметивший на птичьем дворе цыплёнка, мессер уже атакует. Пётр успевает среагировать. Мой нос резко клюёт и вовремя. Белая пулемётная трасса пронзает в воздух над кабиной, а мессер на полной скорости проскакивает мимо. Я чувствую его злость и раздражение. Круто развернувшись, немецкий ас спешит на второй заход, но поздно. Мы снова спрятались в облаках. Зайдясь в приступе дикого кашля, мотор не выдерживает и обрезает. Пчёлкин пытается завести двигатель, но тот молчит, а в кабине разит гарью. «Погоди, хриплю я, дай остыть!» Вздрогнув, пилот перестаёт терзать зажигание. Нас окутывает тишина, вокруг ни звука, и даже ветра нет. Мы оседлали ветер. Как оса, угодившая в банку с патокой, всё глубже зарываюсь в облака, вязну в них. Земное притяжение свинцовым гнётом тянет вниз, планирую и теряю высоту. Как быстро она убывает, ясно лишь по неустанному движению стрелки высотомера. Погода окончательно испортилась. Мы спустились до двух километров, но облакам нет конца. Мы парим в густом тумане, заполненном водяной взвесью. Мы падаем. «Старт!» — молю я. «Пчёлкин! От винта!» Словно услышав, Пётр заполняет бензином пусковую камеру насоса и включает магнета. Чихнув несколько раз, остывший двигатель начинает стучать и снова заводится. Выправив полёт, Пётр задирает мой нос. Мы опять поднимаемся, продираясь сквозь густую облачность, и хотя скорость небольшая, 90 км в час, но мотор тянет. Надолго ли его хватит с перебитой системой охлаждения? Наверное, мы пересекли линию фронта, но в таких погодных условиях наш аэродром не найти. Любой аэродром не найти. Облака не желают отпускать, но, наконец, светлеет. Хмарь нехотя рассеивается. Мы вырываемся навстречу голубому небу и яркому солнцу. И снова мы плывем над белоснежным морем, и я всего лишь щепка на безбрежной поверхности воздушного океана, а вокруг никого. Хотя нет, мы не одни. Впереди вторая такая же щепка — самолет, кружащий над облаками. «Мессер?» — напрягаюсь я. А Пчёлкин дёргается, намереваясь скрыться в тучах. «Привет, Пчёлка!» — доносится далёкий мысленный зов моего собрата. «Сюда!» «Свой!» — облегчённо выдыхаю я. привет r Р-5!» «Это наш полковой биплан встречает нас. Висит над аэродромом выше облачности, чтобы мы, истребители, не заблудились. Невероятная удача!» Сближаемся с r 5 и летим рядом, его лётчик улыбается и указывает вниз. В несколько минут пробиваем тучи, под нами проносятся знакомые места и родной аэродром. В кабине снова пахнет дымом, но мы уже зашли на посадку. Мотор работает неровно, а затем опять обрезает, но страха нет. Створки послушно распахиваются, колёса выдвигаются и касаются земли. Удар! Меня подбрасывает и снова отпускает, и я мчусь по полосе, замедляя бег. Глава седьмая. Останавливаюсь. Кошкин и коростелёв уже рядом, помогают Пчелкину выбраться из кабины. О шутовском построении сейчас и речи нет. Многие пилоты не вернулись с задания. Погибли или пропали без вести. Пётр бросает взгляд на мрачные лица оружейника и моториста. А где Акишина? Полчаса назад, нехотя отвечает Коростелёв, помогала с ремонтом мотора Полушкиной, налетел немецкий ас и... Убили? Схватив оружейника за грудки, Пчёлкин дёргает так, что комбинезон трещит. — Говори! — Нет, слава богу, жива, но ранения тяжёлые в голову и грудь. Михаил Ефимович её сейчас оперирует. — Что за ас? Красноносый с тузами! — голос Пчёлкина дрожит, пилот отпускает оружейника. — С тузами! — кивает Кошкин. — Проворонили зенитчики. Налетел, как коршун, дал очередь. И бежать. Моторист морщится и тыльной стороной ладони вытирает кровь, сочащуюся из прокушенной губы. Ещё Цаплина достал со второго захода. Молодёжь буражировала над аэродромом, ввязалась в схватку с мессерами, а этот паразит подкрался сзади, снял ведомого и ушёл в облака. Чёрное, перепачканное маслом лицо Пчёлкина искажено. Он сглатывает, а моторист продолжает. Цаплин не выпрыгнул из горящего самолёта и врезался в землю. Совсем рядом с аэродромом, его сейчас достают. Хотя там и доставать нечего. Яма с кипящей водой, всё, что от Андрея осталось. В мыслях моториста мелькают недавние воспоминания. Забыв об опасности, Кошкин выбегает из лазарета и, затаив дыхание, наблюдает за поединком небесных фехтовальщиков. Они сражаются не на жизнь, а на смерть, с подлинной грацией и изяществом, и каждая мелочь, любая небольшая оплошность, грозит неминуемой гибелью. Среди ватных хлопьев зенитных разрывов кружат истребители, преследуя и обгоняя друг друга, проделывая сложные акробатические этюды. Ожесточённая дуэль рано или поздно заканчивается, и один из её участников устремляется к земле, влача за собой быстро увеличивающийся шлейф чёрного дыма. Адская музыка сопровождает эту трагедию. Глухие раскаты зениток, еле слышный внизу треск пулемётных очередей, рёв и звон моторов. Вот коршуном с неба падает одиночный месту 9. На фюзеляже его красные тузы издалека сливаются в единое кровавое пятно. Тот красноносый, пулемётной очередью которого только что ранила Акишину. И вот наш истребитель загорается, внезапно атакованный сзади. Метеором он рассекает пасмурное небо. Сражённый насмерть як, охвачен ярким пламенем. Земля под ногами Кошкина содрогается, и столб дыма встаёт на месте падения — Мести гибели лётчика и машины. Помолчав, техники приступают к осмотру самолёта, а Пчёлкин, как громом поражённый, стоит, склонив голову. О, это страшное слово «никогда». Никогда уже не рыбачить им вместе. Никогда Цаплин не женится, и дети у него не родятся. Никогда. Промелькнут незаметно года, Все забудут Андрея, словно и не было такого человека никогда. И лишь в небольшом сибирском городке будет плакать его старушка-мать, вспоминая своего мальчика. Погиб такой молодой в двадцать лет. «Смотри, командир!» Высунувшись из кабины, Кошкин показывает оторванную ручку управления. «В рубашке то родился, Пчёлкин. Даже не дёргал, потянул и сама отвалилась». Повезло, что не в воздухе. Похоже, ручка управления перебил снаряд, угодивший в маслобак. Пётр глядит непонимающе, разворачивается и идёт по полю прочь. А я погружаюсь в мой кошмар и вновь несусь по хмурому осеннему небу, и пушка моя ракочет, выплёвывая снаряды, а пулемёты поливают огнём юнкерсы, мессеры и хейнкели. Но на самом деле я на ночном аэродроме, а вокруг спят другие яки, мои собратья. Мрак укутывает меня чёрным плащом и накрапывает холодный дождичек. Небо затянуто тучами, и лишь под маскировочным брезентом тускло горит аварийная лампа, невидимая сверху. Техники копаются в моих внутренностях, устраняют неисправности, латают кабину и фюзеляж. Сделаете к утру... Интересуется вернувшийся Пчёлкин. Из-под брюха появляется перемазанный машинным маслом Коростелёв. «Стараемся успеть, командир. Как Аня?» «Жива», — отвечает Пчёлкин и, достав папиросу, чиркает спичкой. «Пока не пришла в себя», — Михаил Ефимович говорит в коме. «Сказал, вести в тыл нельзя, не нетранспортабельно». Они курят и молчат. Мысли Пчёлкина возвращаются к Ане. И, последовав за ними, я оказываюсь в полковом лазарете. Сижу на койке, а рядом спит мертвенным сном сержант Акишина. Ее грудь и голова забинтованы. Накрыв рукой запястье девушки, Пчелкин в разговаривает с ней. Я-то раньше думал, как люди с ума сходят. Постепенно или разом? Теперь-то понятно, что разом. Хлоп, крыша съезжает, и ты чокнутый. Сперва решил, всё, дело швах. Что за голос у меня в голове надрывается? И рассказать-то никому нельзя. Спишут подчистую. Но ты востроглазая, не бойся. Рано Петру Пчёлкину в Жёлтый дом. Погоди, дела остались. Можно на бред этот с другой стороны посмотреть. Никто из пилотов не слышит голосов, а я счастливчик постоянно. Забавно, Аня. Я... Комсомолец. Всегда смеялся над религиозной чепухой и суевериями. Сейчас, получается, слышу голос ангела-хранителя. Дважды он мне жизнь спас. Предупредил об атаке. Подумал я и решил. Не жалко, если ему охота. Пусть разговаривает, раз бить немцев помогает. Знаешь, я в театральное училище хотел поступать, но передумал. Началась война в Испании, пошёл в лётное. А если в театральное надумаю, потом, после войны... Голос этот и пригодится. Мне готовиться к экзаменам не надо, я ж почище безумного принца Гамлета. Тот с призраком короля отца говорил, а я с ангелом-хранителем. Ну, не молчи, востроглазая. Скажи что-нибудь. Улыбнись, как раньше, а? Сон рвётся. Врезаясь, осколки яви рассекают его... И несётся в безумном танце Круговерти воздушных боёв И мелькают бесконечной чередой Взлёты и посадки И постоянно я слышу один и тот же вопрос Как Аня И неизменно следует ответ Ещё не пришла в сознание Есть и другой вопрос Пилот никогда его не произносит Но он неустанно звенит в голове Пчёлкина Неужели не отстоим Москву? А мощный германский кулак Перемалывающий отчаянно сопротивляющиеся советские войска, бесчеловечный фашистский молох, загладывающий миллионы жизней, неумолимо надвигается, постепенно замедляясь, но всё ближе и ближе к столице. И опять в свете аварийной лампы я вижу Пчёлкина. Он подходит покачивающейся походкой. Снова лётчики полка справляют поминки по погибшему пилоту. кошкин коростелёв Этого гада нужно остановить. «Вы всё знаете про самолёты», — говорит техникам Пётр заплетающимся языком. «Посоветуете, как достать Красноносова? Я за ним не успеваю». Моторист Кошкин хмурится. «Мотор у мессера мощней и скорость на 100 километров больше. Что-нибудь можно сделать? Попробуй летать с закрытым фонарём. Кабина будет перегреваться, но это добавит километров 20 в час. Мало». Он всегда идёт в атаку под горку, разогнавшись. Его не достать. Что ещё? Можно снять пулемёты и уполовинить боекомплект, облегчить машину. Это даст ещё километров 40 Из пушки легко промазать, больно ас вёрткий. Хотя без одного пулемёта обойтись можно. В разговор вмешивается оружейник. «Есть мировая штука, новейшая разработка», — размахивает руками Коростелёв называются РСы, реактивные снаряды. Тыловики бахвалились, на склад завезли. Можно пару навесить на як. Никто не уйдёт. Главное попасть. То, что надо, скидывается Пчёлкин. Достанешь? Я к комполка уломаю, Волков запрос подмахнёт. Всё равно не дадут. Мало РСов этих. Коростылёв, ты мне друг, а, достань, пожалуйста. Меня не волнует, как. Хоть укради. Вот. Пчёлкин вынимает деньги. «Недавно за сбитые мессеры боевые выдали. 3000 с Сунь тыловым крысам». «Обойдёмся без денег», — бормочет Кошкин. «Ну, «Убери. Мы по-человечески объясним. не люди что ли? Поймут». Коростелёв кивает. «Дело-то святое — прищучить фашиста». «Кошмар всё длится, не кончается. Становится всё ужасней. Смерть. Где твоё жало?» Сгорая в воздухе и разбиваясь о землю, гибнут в изрешечённых истребителях пилоты, и немецкие асы безжалостно расстреливают из пулемётов, спускающихся на парашютах советских лётчиков. Но по-прежнему взлетают с аэродромов звенья яков, чтобы вступить в бой с двухкратно превосходящими силами врага, и многие не возвращаются. И продолжают взлобствовать красноносый Фридрих, и растёт кровавый счёт, и все больше алых тузов на его фюзеляже. Тает в ожесточенных схватках истребительный полк, а мы преследуем Красноносова, но он ускользает. Он неуловим. Глава 8 Летят мгновения и становятся вечностью. На раскисшем поле мокнут под брезентом яки. Вторая половина октября. Погода нелётная и бесконечные дожди. Но Пчёлкина это не останавливает. Почти каждое утро, несмотря на низкие облака и отвратительную видимость, мы отправляемся на свободную охоту. Сложное и интересное это дело — свободная охота. Искать и уничтожать самолёты противника в его глубоком тылу — в плохую погоду, когда тебя совсем не ждут. Мы с Пчёлкиным заслужили право выполнять такие полёты. Ключ к успеху — внезапность действий, уверенность пилота в себе и в своём боевом товарище — истребителе. Мой пилот и я уже прекрасно понимаем друг друга. Ведя мысленный диалог, мы шутим, спорим и разговариваем. Я предупреждаю лётчика об опасности, а тот бьёт без промаха, и счёт сбитых самолётов неуклонно растёт. Но красноносок как будто испарился. Больше я не чувствую той холодной ненависти. Мысли Асса и Мессера недоступны. Зато мысли Пчелкина все время возвращаются в лазарет. В них постоянно звучит ответ, пока не пришла в сознание. Переживания пилота настолько явственны, что сквозь череду мысленных образов проступает добродушное лицо пожилого полкового врача. Глаза Михаила Ефимовича, Подслеповато щурится за пенсне. Помолчав, доктор отводит взгляд. Может быть, никогда не очнётся, а может, завтра. «Вы хороший врач, Михаил Ефимович», — просит Пчёлкин. «Сделайте что-нибудь». «Операция прошла успешно». Доктор сочувственно вздыхает. «Большего сделать не в силах. А если отправить Акишину в тыловой госпиталь? Я уже нарушил строжайшую инструкцию». «Неделю назад следовало поступить так, но жаль девушку. Для поддержания сил мы кормим её внутривенно, ухаживаем. А в тылу непрерывный поток тяжелейших больных. Сколько с ней, овощем, а не человеком, там будут возиться? Не думайте, что в Москве специалисты лучше. Головной мозг — сложнейший орган, и мы, врачи, сами не понимаем, как он работает. Нужно ждать и надеяться». Помрачнев, Пчёлкин кивает. «Спасибо, доктор. Вы поддержите ее и дальше?» «Конечно. Пока полк не перебазирует, подержу». А мы с Пчелкиным продолжаем летать. Мой пилот, опытный и надежный в бою летчик, всегда просится на самые трудные задания. «Сорви голова» в лучшем смысле этого слова. У него свой почерк в полете. Прежде всего, это отличная снайперская очередь. Как хорошо я знаю результаты его очередей. В совершенстве владеет искусством управления. При штурмовке после точной очереди с малой высоты обязательно сделает бочку или другие выкрутасы высшего пилотажа над позициями противника. Что это? Русская лихость? Желание психологически подавить врага? Не знаю. Однажды вечером снова подъезжает полуторка, и те же солдаты сгружают по пандусу два неподъемных ящика. Техники сбивают деревянные кожухи, очищают упаковочную стружку. И вот они, долгожданные РСы. Реактивные снаряды РС-82. Абсолютно одинаковые снаряды-близнецы и страшные задаваки. «Мы — будущее авиации!» — заявляют близнецы хором сразу после нашего знакомства. «Пчёлка! Технический прогресс идёт семимильными шагами!» «Скоро будут летать только на реактивных двигателях, поэтому не обижайся. Тебе с твоим Поршневым самое место на свалке. Ты – прошлое, Пчёлка». Техники крепят РСы под крылья, а РС-82 начинают бесконечно ругаться и спорить, кто из них быстрее. Пререкания мешают спать. Я уже мечтаю о том, чтобы мы с Пчёлкиным поскорее нашли Красноносова и избавились от докучливой компании». Но тогда мы ещё не знали, что в последнем яростном рывке враг прорвал оборону и устремился к Москве. Не знали, что командир и начальник штаба уже вылетели на самолёте УТ-2 к командующему воздушной армии. Только утром следующего дня выяснилось, полк меняет дислокацию. Стали известны промежуточные аэродромы и транспорт, и ожил раскисший от дождей аэродром, и закипела работа. Оперативная группа штаба обеспечения управления отбыла на самолёте ПС-84-1. Следом — авиадиспетчера, инженеры и передовая команда роты связи. Пришёл и черёд истребительных эскадрильей. И вот уже первые яки поднимаются в воздух. Глава 9. Незаметно летят дни. Завтра праздник. День Великой Октябрьской социалистической революции. А фашисты по-прежнему рвутся к Москве. Возвращаясь с боевого задания и приземляясь на новом аэродроме, колеса месят грязь, припорошенную первым снежком, и останавливаются. Пчелкин спрыгивает с крыла и, продавив замерзшую корку, увязает унтами в жиже, делает шаг и ругается, с трудом вытаскивая ногу. Давя сапогами снег с грязью, подходят техники и приветствуют командира. «Есть новости?» — спрашивает пилот. «Прибыл Михаил Ефимович». Коростелёв втягивает голову в плечи, окошкин вздыхает, и по лицам их видно. Они что-то не договаривают «Не молчите!» — вскидывается лётчик. «Что случилось?» «Похоже, медперсонал убило», — отвечает Коростелёв. «Бомбой». «Официального подтверждения нет», — замечает Кошкин. «Возможно, это не наш санитарный фургон. Могли отстать из-за поломки и скоро приедут». «Из разведки вернулся лейтенант Кулик», — добавляет оружейник. «Он видел разбитую машину с красным крестом на обочине». В волнении Пчелкин переводит взгляд с моториста на оружейника. «Где?» «За линией фронта». они жива, я уверен», — произносит пилот. а «Акишину отправили в тыловой госпиталь раньше». Не могла она оказаться в той машине. Техники молчат и не смотрят на командира. Пчёлкин стоит неподвижно. В мыслях страшный вопрос. Неужели погибло? Наконец выходит из ступора и широкими шагами, выдёргивая унты из грязи, идёт по полю. Потом, обернувшись, бросает. «По-быстрому проверьте и заправьте пчёлку» и снова спешит к штабу. Получить разрешение и поговорить с лейтенантом Куликом. Время идёт, а Пчёлкина всё нет. Уже начинаю волноваться. Дни стали короче, через два часа начнёт темнеть, а нам предстоит вылет. Погода по-прежнему не очень-то лётная. Хмурое небо, низкие облака, и кружатся редкие снежинки, ложась поверх развороченной колёсами грязи. Одно хорошо — закончились бесконечные дожди, радуюсь я — пока техники заполняют бензобак, проверяют уровень масла и боекомплект. Наконец появляется Пчёлкин с лейтенантом Куликом. Каждый бежит к своему яку. Мы поднимаемся в воздух. Лейтенант Кулик первым, ведущим, следом Пчёлкин, ведомым. Перестаёт идти снег, как по заказу облака расступаются и выглядывает солнце. Добрый знак. Наша пара устремляется ввысь. В такую погоду пилотам трудно на взгляд определить высоту полёта. Покрытая снегом земля и низкая облачность как бы сливаются воедино, порой кажется, что теряешь представление о положении в воздухе, и только схваченный глазом ориентир на земле тут же всё ставит на место. На этой белёсой завесе две еле заметные чёрные точки. Мессеры, сообщаю я Пчёлкину, ракурсом две третьих. Догнав ведущего, Пчелкин качает крыльями, предупреждая лейтенанта Кулика. «Уходим на полной скорости со снижением. Сейчас в бой ввязываться нельзя». Зацепившись за полотно железной дороги, несемся над телеграфными столбами и достигаем узловой станции. Рядом с покосившейся водонапорной башней сошедший с рельс поезд. Под насыпью догорают разбомбленные вагоны, развороченный взрывом котел паровоза окутан облаком пара. Делаем резкий поворот, пролетаем над речушкой. К линии фронта подходим на большой скорости и проскакиваем её на бреющем полёте. На Косогоре мелькают немецкие арт-позиции, в поросшем кустарником овраги, какие-то фургоны и замаскированные танки. Едва не задевая верхушки ели, мчимся над лесом. Вот припорошенное снегом колхозное поле, распаханное под озимые. Его пересекает шоссе, напарник качает крыльями. «Смотри в оба, Пчёлка!» — предупреждает Як-ведущего. «Приготовься!» «Сейчас!» Из решечённой пулями фургон на обочине накренился Его передние колёса висят над воронкой. Идём на второй заход. Пчёлкин замечает красный крест на брошенном фургоне. Это санитарная машина. Но та ли? На припорошённой снегом пашне чернеет свежепробитая тропа. Следы множества ног. Они ведут к деревне, притулившейся вдоль речушки, струящейся по дну оврага. Пчёлкин принимает решение. «Нет, даже не думай!» — протестую я неистово. «Сломаешь стойки, перевернёмся!» «Не сломаем!» — ухмыляется мой пилот и выпускает шасси. «Сядем!» «Не дрей в пчёлка!» «Пойдёшь под трибунал! Садится здесь безумие! Потом не взлетим!» Дальше штрафного истребительного полка не пошлют. Взлетим. Там нет никого, надрываюсь я погибнем за зря. А если Аня там, я обязан проверить. Пчёлкин выключает мотор и плавно тянет ручку управления на себя. Извини, пчёлка. Колёса касаются просёлочной дороги, тянущейся вдоль деревеньки к шоссе. Удар, разбрасывая грязь, подпрыгиваю по рытвинам и ухабам но быстро замедляю бег и, увязнув, замираю. Кричу пилоту удивлённо. «Пчёлкин, сели!» А тот уже выбрался из кабины и не обращает внимания. Над нами проносится як лейтенанта Кулика. «Твой пилот чокнутый!» — ворчит он сочувственно. «Я пока полетаю кругами, а ты держись, пчёлка!» Мы у самого края поля, до ближайшего дома 10 шагов. Подбежав к изгороди, Пчёлкин одним махом перелетает через неё. Наши разумы по-прежнему сцеплены. Используя мысленный контакт, я наблюдаю, как пилот дёргает дверь и скрывается в избе. Миновав сене, Пчёлкин врывается в махонькую жилую комнату. Запылённое оконце почти не пропускает свет, и пышен жаром русская печка, и палате с ворохом одеял и подушек. «Никого?» Одеяло шевелится, из-под них выглядывает морщинистое, как печёное яблоко, лицо дряхлой старухи. «Разбитая санитарная машина на шоссе!» — задыхается Пчёлкин. «Спасли кого-нибудь!» Старушка смотрится с пугом. «Я свой, русский, лётчик! Не бойтесь, бабушка!» Во взгляде мелькает понимание. «У председателя!» — шамкает старушка беззубым ртом и указывает похожим на коготь птицы с крюченным перстом. «Через речку!» В голове Пчёлкина одна мысль. «Аня! Аня!» Пилот несётся вдоль покосившихся изгородей, избежав сбежав по ступеням лестницы во враг, уже летит, сломя голову по шаткому деревянному мостку. Расстояние увеличивается, и разумы наши расцепляются. Як Кулика кружит в небе, но время идёт, и вот, покачав крыльями, он прощается. «Извини, бензинов обрез! Ухожу!» «Держись, Пчёлка!» Ещё три минуты. Пять. А Пчёлкина всё нет. И кажется, будто его нет вечность. Далёкий гул на шоссе. Шум моторов усиливается. В грузовиках вражеская пехота, а следом ползёт бронетранспортер. Немцы всё ближе. «Пчёлкин!» Пилот не слышит, но я зову с отчаянием. «Пчёлкин! Фрицы!» И улавливаю мысли лётчика. Его унты уже грохочет по настилу мостика. Пчёлкин поднимается по ступеням лестницы с Аней, окишенной на руках. Деревня раскинулась по двум сторонам оврага, а поле широким клином спускается от крайних домов к шоссе. «Не увидеть меня нельзя, я как на ладони». Заметив советский самолёт, немцы останавливаются. Сперва они в недоумении, но, придя в себя, выскакивают из машин, а бронетранспортер устремляется вверх по косогору. — Пчёлкин, быстрей! Тороплю я пилота! Заводи, а не то будет поздно! Лётчик поднимает Акишину на крыло. Мгновение ока, и они в кабине. Ожив, мотор начинает раскручивать вал, лопасти пропеллера уже рассекают в воздух, однако с бесчувственной девушкой на руках управлять непросто. Мы ползём, неуклюже переваливаясь по колдобинам просёлочной дороге а бронетранспортер мчит по полю на перерез, поливая нас из пулемёта. «Ду бист ein русisches швайн!» — рычит бронетранспортер. «Их верде дих вернихтен!» «Тут хрен взлетишь!» — кричу я. «Перегруз!» «Сейчас станет полегче», — отвечает лётчик, делая разворот. «Мы въезжаем на поле, колёса вязнут в пашне. Я угрожающе наклоняюсь вперёд. Пропеллер задевает борозду, и во все стороны летят комья земли. В то же мгновение слышу вз з з з з з з з з з з з з з з з Нас чуть не опрокидывает, и огненный снаряд, один из РСов, устремляется к бронетранспортеру. От попадания реактивного снаряда тот разваливается на части, и охваченные пламенем обломки корпуса, переворачиваясь, катятся под косогор. Глава 10 Вновь начинаю разбег, Пчёлкин врубает газ. Из-под колёс брызжит чёрная земля со снегом. Мощный двигатель вырывает из цепкого грунта, и я качу по полю, а затем энергично поднимаю хвост. Лопасти винта бьют по земле, но не с места. Под крылом реактивный снаряд, и правое колесо увязает. С такой центровкой взлететь вдвоём на одноместном истребителе с пахоты невозможно. «Разверни меня в сторону, на дорогу, советую я. Быстрее, пока немцы не очухались». Прижимая Аню к груди, Пчёлкин выбирается из кабины и, осторожно положив девушку на землю, подбегает к хвосту. Обычно такой разворот выполняют три техника, но опасность удеся теряет силы. Немцы внизу у шоссе, но уже бегут к нам. «Навались, командую я, давай, Пчёлкин!» Хрустя суставами от напряжения, Пчёлкин резко выдыхает и в одиночку приподнимает хвост и поворачивает меня. Следует избавиться и от второго РСа, но пилот начинает упрямиться. Мощная штука, пригодится. «Дурак, пропадём! Центровка не та! Перекос! Отстреливай!» Услышав о грозящей ему участи, в спор вклинивается РС-82. «Отстреливать?» — недоумевает реактивный снаряд. «Меня?» «Впустую?» «Ты, будущее авиации, умолкни!» — рявкаю я. И в этот миг Пчёлкина посещает вдохновение. Это пока просто предположение. про образ нашего спасения — всего лишь робкая надежда. Срывая ногти, пилот отворачивает винты технического отсека в хвостовой части. Открыв лючок, Пётр просовывает голову и плечи и прикидывает. Внутри аккумулятор но за шпангоутами пустое пространство. Мужчина здесь не поместится, но ребёнок или девушка — легко. «Молодец. Стоит попробовать», — соглашаюсь я. «Весит Аня немного, но, может, и достаточно, чтобы удержать хвост. И управлять будет проще». Наклонившись, Пчёлкин поднимает девушку, осторожно пристраивает меж шпангоутов и затягивает винтами люк. Прыгнув в кабину, пилот оглядывается — Вражеская пехота близко, нас разделяет не более сотни метров. Уже свистят пули, и ветер доносит гортанные возгласы. Наконец, я трогаюсь. Это страшный взлёт. Отчаянно загребая в воздух погнутыми лопастями винта, я бегу по вязкой просёлочной дороге, а за нами, не переставая стрелять, гонятся фрицы — Пётр давит и давит на газ, но уклон вверх. Слева нескончаемо медленно тянется деревня. А я бегу, не в силах оторваться, прочь от настигающей гибели. Мимо проскакивает последний дом. Дорога заканчивается. Прочь! Словно курица бегу по заснеженной неровной тропинке, подпрыгивая, поднимаясь в воздух и снова ударяясь об землю колёсами. «Ну уже Быстрее! Прочь!» «Впереди изгиб оврага, внизу — кусты и речка. Наконец, толчки и удары прекращаются. Мы в воздухе». Пчёлкин не убирает шасси и правильно делает. Мы проваливаемся к теснящимся вдоль воды ивом, а противоположная сторона оврага приближается. Пилот круто задирает мой нос. «Удар!» И мы цепляем колёсами край. Нас подбрасывает. Я набираю высоту, а позади на склонах чернеют две оставленные колеи от шасси. След на снегу от перепрыгнувшего через овраг яка. «Главное, я лечу!» Убрать шасси так и не удалось. Повреждена система уборки. Это снижает скорость, но мотор мой звенит радостно. И я лечу. Под нами мелькают вражеские грузовики и арт-позиции. Мы пересекли линию фронта и скоро окажемся дома. Снова зацепляемся за полотно железной дороги и тянем вдоль него. Пчёлкин с облегчением выдыхает и расслабляется. Всё самое трудное позади. Даже если не хватит бензина и сядем на брюхо, мы на своей территории. Я лечу. Внезапно В мой разум врываются мысли врагов. И вновь я ощущаю ненависть немецкого пилота Аса и шмидта Их непреклонное желание сжечь меня пулемётной очередью и развалить на части снарядом. Свободный охотник. И как не вовремя. Сзади красноносый Фридрих, предупреждаю я. Приготовься. Пчёлкин резко оборачивается и видит врага. Не показывай, советую я, что мы его заметили. «Знаю. Пилот предельно сосредоточен. Нам не уйти, а в хвосте Ани. Действуем наверняка». Мессер настигает. Скорость у этого стервятника велика. Он атакует с большей высоты. Готовься на счёт три. «Раз!» — командую я. Пчёлкин сжимает рукоятку управления так, что костяшки пальцев белеют. «Два!» «Три!» Лётчик резко дёргает ручку в сторону, я закладываю лихой вираж, и пулемётная трасса, чуть не задев, проходит рядом. Выправляю полёт. Мой нос смотрит точно в хвост уносящемуся Фридриху. «Давай!» — горкаю я. «Пора!» — и Пчёлкин врубает электровзрыватель. «Удар!» — нас отбрасывает, и последний РС мчится вперёд. «Врёшь! Не уйдёшь!» — радостно грохочет РС-82, настигая врага. «Ослепительная вспышка! Мессер Шмидт распадается на пылающие обломки! Погибает и пилот! Немецкий ас Гюнтер Хоффман!» «Мгновение длится вечность. Я узнаю не только имя немецкого лётчика. В угасающем сознании фашиста проносятся яркие события его жизни». Во всепожирающем огне встаёт и первый день войны. Кровь и пот, слёзы и страдания, гром артиллерийские канонады и вой падающих бомб. Гюнтер Хофнер в кабине мессершмитта с чёрными крестами на крыльях. На суровом лице фашиста написана гордость от хорошо выполненной работы. Я вижу и череду сбитых Хофнером советских пилотов. У них растерянные лица. По тревоге наши лётчики вскакивают в кабины тихоходных ишачков и чаек, чтобы исполнить свой долг, и погибают. Моё внимание привлекает лицо совсем юнного пилота. Это очень знакомое лицо. Где я видел его раньше? В зеркале. Мгновение истины сменяет вечность, и вспышка пламени угасает. «Но теперь я знаю, это мальчишеское лицо, моё, летчик, сбитый Гюнтером в первый день войны, я...» Погода портится, резко холодает и видимость ухудшается. Облака висят низко, и ветер бросает пригоршни снега Пчелкину в лицо. Снегопад скрывает мир внизу, И мы летим, продираясь сквозь сумерки, и мне кажется, будто я наблюдаю происходящее как бы со стороны, словно як истребитель парит в вечности, как во сне, когда ход времени исчезает. И приходит чувство глубокого удовлетворения, и абсолютно все становится неважным. Какая разница, сгорю ли я в пасмурном небе сегодня или поду обломками на белоснежную землю через месяц? Это уже не имеет значения. Так будет раньше или позже, но отныне любая лютая смерть не страшит. Исполнив свое истинное предназначение, як истребитель, названный Пчелкой, познал тайну собственного бытия. Но вот сквозь снежную пелену проступает наш аэродром. Пчелкин снижается, мы делаем круг и заходим на посадку. Земля все ближе, несколько мгновений, и колеса касаются тонкого снежного покрова, а я качу по полосе. Мы сели. Выбравшись из кабины, Пчелкин бросается к хвосту и, срывая кожу на пальцах, отворачивает винты. Открыв технический люк, пилот осторожно извлекает девушку из-за шпангоутов. Бесчувственное тело обмикает у летчика на руках. Спокойное и расслабленное лицо Ани бледно, и кружащиеся снежинки ложатся на ее губы и не тают. «Замерзла?» — мелькает в голове Пчелкина страшная мысль. «Умерла?» Склонившись, он легко касается своими губами губ девушки, а те холодны, как лед. В ужасе Пчелкин прикладывает ухо к ее забинтованной груди, пытаясь разобрать, бьется ли сердце и... Происходит чудо. Аня тихонько вздыхает и, открыв глаза с недоумением, осматривается. Она не может понять, как очутилась на запорошённом снегом аэродроме и отчего у запыхавшихся техников Кошкина и Коростелёва такие странные лица. Подняв взгляд, она видит Пчёлкина. Видит, как удивление на его лице сменяется ошарашенной улыбкой. «Как хорошо, что ты рядом, Петя», — говорит она чуть слышно. «Мне снился такой страшный сон. Просто кошмар. Не бойся, Аня», — смеется от счастья Пчелкин. «Я рядом». Глава 11. В ожидании взлёта я дремлю на аэродроме неподалёку на заснеженном поле. Спят мои собратья, яки. Мы грезим наяву и видим наш сон. Однако небо в нём уже не хмурое, а по-январски ясное и солнечное. И в морозном воздухе наши моторы звенят так звонко, так пронзительно. В остальном это всё тот же кошмар и по-прежнему пулеметы и пушки изрыгают огонь, и все так же яростно мы бьем врагов. Зачем? Теперь я знаю. В грозных боевых машинах живут души погибших героев. Мы, расстрелянные, сожженные, разбившиеся, снова кружим в смертельном хороводе и несемся в отчаянном танце, выделывая неимоверные по в воздухе. Мы не можем иначе. Ад — это твоя победа. Смерть — я твое жало Снег скрипит под ногами, шаги приближаются, и сны тают в предрассветной мгле. Широкая мужская ладонь касается фюзеляжа. «Как ты, пчелка?» — спрашивает мой пилот. «Привет тебе от Ани». Твой техник поправляется, просила передать, что скоро вернется в полк. Окончательно пробудившись, настраиваюсь на мысли летчика. Меня захлестывают его вчерашние воспоминания. Миг, и я уже Пётр Пчелкин. За стеклом, заклеенным полосами бумаги, белеет занесенный снегом больничный двор. Мы с Аней на лестнице. В пролете между вторым и третьим этажом Вечерняя тьма надёжно скрывает нас. Поверх больничного халата девушки мой полушубок. Обнявшись поплотнее, чтобы сохранить тепло, мы стоим и целуемся и шепчем милые и ласковые слова. Очень не хочется расставаться, но медлить больше нельзя, и мы отстраняемся. Простудишься? Ступай в палату. Кивнув, она отдаёт полушубок. Прощаемся, целуюсь ещё раз. Щека у Ани мокрая. Не плачь, не надо. Теперь все будет хорошо. Мы остановили фашистов. Главное, мы отстояли Москву. Пчелкин отнимает руку от фюзеляжа, и воспоминания вчерашнего вечера обрываются. На губах его играет легкая улыбка, я понимаю, почему мой пилот улыбается. А затем Пчелкин начинает напевать в полголоса. Коженки скрипящие, лица молодые, Облака кипящие, вихри боевые. Это слова новой песни. Ее мой пилот сочинил вчера. Он пока сочинил ее не полностью, Но песня это Пчелкина уже очень нравится. Все так же, улыбаясь, он забирается в кабину, Продолжая напевать тихонько. «Под крылом высоким...» Наши города, под крылом высоким, белые снега. Вокруг меня снова суетятся техники, Идет подготовка к взлету. И вот мой мотор уже звенит так звонко, Что я не могу удержаться и начинаю подпевать. За снегами белыми страшный бой идет, «Дотяни, прошу, друг мой, самолет!» «Дотяну, — говорю я Пчелкину. Теперь я просто обязан дотянуть, — мой друг-пилот». Мы выруливаем на взлетную полосу, и мой пилот умолкает. Петр Пчелкин сосредотачивается, готовясь к предстоящему бою. А я продолжаю петь. Ведь мой мотор по-прежнему звенит так пронзительно, И он с такой необычайной силой тянет меня вперёд и вверх, что я уверен, я... Есть у нас наше красное звамя, есть великий советский народ, есть до что-то Повесть «Як по имени Пчелка» из одноименного авторского сборника Максима В. Глазунова. Читал Михаил Прокопов. Аудиозапись предоставлена литературным агентством Максима В. Глазунова. Широким воздушным простором Необъятной советской земли Подчиняясь веселым национам Днем и ночью летят корабли Не задержат